купить билеты в кино, растолкав очередь, публично, так чтобы этого бесстыдства испугались. «Поступки рождают характер», — говорит народная мудрость. «Наглые поступки, из фактов самоутверждения, из стремления к ложной престижности, становясь звеньями одной цепи, обращаются в тяжелый характер». У поступков есть своя логика. Человек, выдающий себя не за того, кто он есть на самом деле, непременно будет жестоко наказан жизнью, а значит самим собой. Его поступки безнравственны в своей основе. Они противоречат общепризнанной морали, следовательно, наказуемы. Но здесь мне хотелось бы исследовать одну важную подробность отроческого коллектива. Восхищаясь публичными проделками неофициального лидера, подростки, естественно, без всякого знания о том, не только выделяют его из коллектива, но и отделяют его от себя. Любопытная деталь человеческого общежития. Грустная, впрочем, деталь. Став взрослыми, бывшие одноклассники уже чураются своего бывшего кумира. За что? А за то, что тот пришел к конфликту с общепринятой моралью. Или пьет, или баширит, или просто ничего не достиг в жизни, благодаря своему характеру, или уже отбыл срок, и чистеньким, порядочным не хочется об него мораться. И никто, я убежден, или почти никто, хотя бы в душе, хотя бы про себя не упрекнет себя свой класс, свой первый микроколлектив, за грустное содействие бывшему герою, а ныне изгою. Детский коллектив, конечно, не несет юридической ответственности за отдаленные результаты своих решений или поступков, но моральную ответственность несет, еще и не выходя за рамки возраста. И этому способствует вся система нашего общественного воспитания. Вот почему в ситуациях, подобных истории Семёна, резко возрастает роль педагога, педагога истинного. Ориентировать коллектив подростков на положительную престижность, направить поиски самоутверждения в искомое русло. А если псевдогерой всё же появился, внушить ему истинность настоящих ценностей – вот важнейшие функции взрослого человека – которые рядом с подростками. Самим отроком подобные задачи часто не по силам, а взрослый он должен и помочь, и убедить. Семен в своей исповеди не раз употреблял слова «самовоспитание», «самоанализ». Позволю себе предположить, что термины эти не из его автобиографии а скорее из лексикона тех учреждений, где ему невольно пришлось провести много лет. Самовоспитание, самоанализ, этими понятиями чаще всего человек овладевает в зрелости, не зная или не слыша их в юности. И это печально. Ведь понятия, где слово «само», взято в качестве важной приставки, должны быть внушаемы подростку со всей глубиной и серьезностью. Только со слова «сам» и начинается настоящая личность. Самому познать, самому ответить за собственные поступки и слова, сдержать самому себя в сложной ситуации, выжимать по капле из себя раба, как учил Чехов, развивать самому в себе доброе и бороться самому с дурным в себе, самому строить себя, Вот комплекс устремлений, далеко, впрочем, не полный, с которых и начинается человек. Подросток может и должен рано усвоить это. А самооценочные категории помогут и педагогу расставить верные акценты в сложном, трудноуправляемом подростковом коллективе. Истинные ценности помогут выявить ложные и вытеснить их. Ложные лидеры, Суть – результат неверного самоутверждения, то эти ложные лидеры – люди, такие же, как остальные мальчишки и девчонки. Их судьба не безразлична педагогу, а тем более отцу и матери. Лишних людей в нашем обществе нет, не должно быть. Важен и дорог каждый человек, каждая, в том числе и не удавшая за судьба.